2. Сидя на прогулочном трайке в одном из пустующих сараев к северу от поселения, Сюзанна наблюдала, как Хайлис выходит из ворот. Этот бедный, изуродованный сей чему-то улыбался, из чего следовало, что для него все закончилось в наилучшем виде, и это не могло не радовать. Как только он скрылся из виду, она вновь сосредоточила все внимание на обращенной к ней части Сента. Она видела две большие сторожевые башни. У той, что находилось слева, только верхнюю половину. Нижнюю скрывал склон холма. Стены оплетало какое-то вьющееся растение, скорее всего, плющ. Садовый, не дикий, догадалась Сюзанна. Учитывая, что вокруг ничего не росло. На западной башне вахту нес один охранник, сидевший в кресле, может даже в раскладном. У ограждения восточной стояли тахин с головой бобра и кантои. «Если это чел», – подумала Сюзанна, – «то он больно уж уродлив». Они разговаривали, несомненно ожидая горна, который возвестит о завершении смены и предоставит возможность отправиться на завтрак. Между башнями она видела тройной забор. Линии заграждения располагались на достаточно большом расстоянии, чтобы охранники, патрулирующие периметр, не опасались случайно задеть за проволоку и получить смертельный удар электричеством. В это утро между заборами никого не было. В поселении те немногие, кто поднялся в такую рань или еще не ложился, двигались не торопясь, никто никуда не спешил. Если только увиденное ею не являлось подставой века, Роланд был прав. Уязвимостью эти ребята ничем не отличались от стада жирных поросят Которых в последний раз кормят на пороге бойни Кам-кам-камала отбивные подавала И если стрелкам не удалось найти радиоуправляемое оружие То им повезло в другом Они наткнулись на три куда более фантастических винтовки Оснащенных переключателями с маркировкой интервал Эдди сказал, что эти винтовки лазеры Но для Сюзанны это слово не значило ровным счетом ничего. Джейк предложил испытать одну из них с той стороны стик ТТ, что не видна из Девар -тои». Но Роланд сходу отверг эту идею. Случилось это в последний вечер, когда они, должно быть, в сотый раз повторяли план операции. «Он прав, малыш», — поддержал Роланда Эдди. «Эти клоуны внизу могут узнать, что мы стреляем из этих штуковин, даже если ничего не увидят и не услышат. Мы понятия не имеем, что именно может фиксировать их телеметрия». Под прикрытием темноты Сюзанна установила все три лазера и в должный час собиралась повернуть интервальные переключатели. Винтовки могли сработать, усилив панику защитников поселения. Могли и не сработать. Но она намеревалась пустить их в дело». Других вариантов просто не было. С гулко бьющимся сердцем Сюзанна ждала музыки. Горно. И, если с нитчи заложенные родом взорвутся, как рассчитывал Роланд, пожаров. «В идеале хотелось бы, чтобы они взорвались в те 5-10 минут, когда будет происходить смена караула», — говорил Роланд. «В это время все бегают туда-сюда, машут руками знакомым, обмениваются последними сплетнями». «Мы не можем ожидать, что так и будет, но имеем право надеяться». Да, надеяться они могли, мечтать не вредно. На одной чаше весов надежды, на другой – говно, и жди, какая наполнится быстрее. В любом случае, ей предстояло решать, когда прозвучит первый выстрел. А дальнейшее они детально обговорили. «Пожалуйста, Боже, помоги мне правильно выбрать время». Она ждала с пистолетом-пулеметом «Койот» в руке – Срез ствола упирался в ямку под левой ключицей. Когда зазвучала музыка, Сюзанна решила, что это записанная на магнитофон мелодия песни «Это любовь». Сидя на прогулочном трайке Сюзанны, ПТС непроизвольно нажала на спусковой крючок. Не поставь она пистолет-пулемет на предохранитель, пули изрешетили бы крышу и всполошили охрану. Но Роланд учил ее хорошо поэтому спусковой крючок под пальцем не двинулся. Однако частота сердцебиения удвоилась, возможно, утроилась, и Сюзанна чувствовала, как пот течет по бокам, хотя день выдался холодным. Музыка зазвучала, следовательно, день Валгул-Сиента начался как обычно. Но одной лишь музыки не хватало. По-прежнему, сидя на ПТС, Сюзанна ждала горно.